Глава 37. Через день после завтрака Марк уехал. Мадам не вышла провожать его на крыльцо. Зато я вышла. С двумя фрейлинами за спиной и с двумя гренадерского размера солдатами. Мы проговорили с ним почти до утра. Он очень переживал, что практически не оставляет мне денег. Пообещал откладывать понемногу из зарплаты. Ну, хоть что-то. С одной стороны, я уверена, что, имея такую власть, я со всеми проблемами справлюсь и за пять лет выгребу из долгов. С другой, мне совсем не хотелось, чтобы он считал, что это будет легко, и я буду брать деньги из воздуха. Деньги — это одно, а вот наладить жизнь и хозяйство крестьянам — другое. Так что я не стала возражать. Пусть копит, меньше на баб потратит. Кстати, про баб. Невзирая на его возмущение, я несколько раз возвращалась к теме болезней и бастардов. Лучше смазливая служанка-повариха, чем сифилис от светской дамы. Думаю, он все же примет во внимание мою долбежку. Очень надеюсь. Первый концерт от любезной свекрови начался в тот же день во время обеда. Кресло Марка, символически закрытое его плащом, дожидалось своего хозяина. Оно было прилично выше и массивнее моего кресла. Остальные сиденья за высоким столом имели низкие спинки, не выше лопаток сидящего. Вот в это кресло, прямо на плащ, сминая атласную подкладку, торжественно уселась графиня. Явно хотела показать слугам, кто в доме настоящий хозяин. Капитан Кирк попробовал было начать возражать, но я кистью правой руки сделала отрицательный жест. Не сейчас. Капитан молодец, уселся на свое место без возражений. После обеда я вызвала его к себе, и мы некоторое время совещались. Моя идея ему понравилась, и во время ужина он даже не поморщился, когда графиня, торжествуя, уселась в хозяйское кресло. В свою деятельность я начала с отмывания наших с Марком комнат, теперь уже моих на целых пять лет. В Ромаре, по моему рисунку, сделали две клоповарки. Привезли в замок как раз вечером перед отъездом Марка вынесли всю мебель и ошпарили прямо на улице кипятком. Сундуки тоже. Все матрасы, балдахины, одеяла и вообще все, что хранилось в комнате из мягкой рухляди, я приказала прогладить. Да, это было не так просто. Горничные замотались. Утюгов в замке было всего два. У прачки одномоментно скопилось огромное количество белья, которое было велено проварить в слабом щелочном растворе. Стул из туалетной комнаты тоже вынесли и отмыли щелоком. Увы, хоть он и выглядел солидно, был покрыт резьбой, но все равно это был обыкновенный деревянный стул, под который ставили горшок. Ну, я хоть приучила фицу выносить не раз в сутки, а несколько раз. И мыть обязательно, да, каждый раз мыть. Документы я перебрала лично руками. Слава богу, гнезд не было. Но столы и кресла также обработали склоповарки. Я ходила и наблюдала, чтобы ни один сантиметр или угол не пропустили. К вечеру слуги даже начали роптать, но на ужин я приказала выставить мясо для всех и ропот стих. Мама опять уселась в графское кресло. Ничего, дорогая, я тебя быстро отучу садиться не почину. Я встала и поблагодарила всех слуг и сказала, что за тяжелый труд они заслужили и вкусный ужин, и маленькую премию. Когда Фит сошла вдоль стола и каждому из лакеев и горничных с большого подноса выдавала по несколько медяшек, в зале стоял гул. Я подняла руку ладони вперед, давая понять, что хочу еще говорить. Гул стих моментально. Все слушали. С этого дня... Каждый, кто хорошо работает, будет получать небольшое ежемесячное вознаграждение, помимо стола и одежды. Кто будет бездельничать и отлынивать, лишится работы. И спокойно села ужинать. Свекровь начала выговаривать мне, что я разорю графство своими безумными причудами. Делала она это тихо, чтобы не слышали слуги. «Мадам, я потратила за вечер меньше трех «р», До ваших расходов мне еще очень далеко. И больше я на ее мозгоедство не реагировала. Утром я поспешила на завтрак. Не хотела пропустить представление. Мадам, очевидно, опасаясь, что кто-то будет возражать против ее сидения на хозяйском стуле, пришла почти одновременно со мной. Я села в свое кресло и чуть отодвинулась. Плащ все так же лежал на кресле и ждал хозяина. Мадам села и тут же с диким визгом вскочила. «Заорёшь тут, если сядешь с размаху на гвозди». Фрейлины засуетились и увели рыдающую мадам. «Жаль, конечно, плащ. Теперь весь подол покрыт мелкими дырочками. На атласе это сильно заметно. По моей просьбе, ночью в сиденье кресла были вбиты тонкие гвозди». Два десятка штук. Капитан Кирк лично озаботился этим во время ночной проверки караулов. Надеюсь, да маман дойдет, что занимать чужое место неэтично. Неделю графиня питалась в своей комнате. Думаю, она делала это стоя. Мне кажется, капитан Кирк слегка переборщил с длиной гвоздей. Через пять дней я повторила санобработку всех комнат. Стирки в этот раз было сильно меньше. Я отправила прачке с Фицей пять медяшек и приказала найти помощницу. Стирки будет много каждый день. Вычистив свой этаж от клопов, я устроила в одной из дальних комнат приличную спальню для горничных. Да, семь кроватей, зато есть камин. А летом переделаем в печь, тогда вообще в тепле спать будут. Своим фрейлином я обустроила вполне симпатичную спальню на двоих. Каждая получила отдельную кровать, ну и столик с парочкой кресел, где можно почаевничать и поболтать. Еще у них в комнате был громоздкий шкаф-буфет. В нижних ящиках было удобно хранить белье. Верхняя часть предназначалась для личных вещей. Что удобно, он был поделен внутренней перегородкой, и у каждой из дам появилось свое личное место, которое закрывалось на ключ. Дамы оценили, особенно леди Руссо. Кстати, меблированных пустующих комнат в замке было достаточно. Конечно, мебель не самая красивая, зато крепкая и надежная. На таких кроватях еще мои внуки смогут спать. Это вам не фанера и ДСП. Еще одну небольшую кладовку отвела под гардеробную для моих дам. И две самых больших и светлых комнаты рядом с моей спальней под мастерскую и лабораторию для себя. Съездила с дамами в Ромск, купила им хорошие светло-серые шерсти на каждодневные платья и разную отделку для каждой и белый шелк для леди Руссо, темно-зеленый бархат, а для леди Тары бордовый на парадную одежду. Для солдат, что сопровождали меня, решила шить одинаковую форму. Толстое синее сукно выбрала в лавочке, которую посоветовала леди Тара, и густо-желтый шелковый шнур на отделку. Ну и льна на нательной рубахе, а сапоги закажем в своей деревне. У нас есть сапожник, вот-вот начнется весна, а у меня денег нет ни на скот, ни на семена, ни на инструменты. Самое главное, что я нашла достаточно тонкий и среднежёсткий войлок, прямо то, что мне нужно». Заехала в стекольную мастерскую и заказала несколько банок. Красота мне не особо нужна, главное, чтобы гладкая поверхность была. Поговорила на тему выпуска маленьких бутылочек. Хозяин оживился. Последние годы людям было не до роскоши, и дела шли очень печально. А тут большой заказ и возможность постоянной работы. Мы остались вполне довольны друг другом. Заехала в мастерскую, где красят ткани. Купила несколько цветов красителя. Так как мне нужно было очень мало, то уложилась в скромную сумму. Дорого вышла работа ювелира. Да, работа с золотом — это вам не глиняные плошки крутить. Да и сам материал дешев. Но я точно знала, что без этого не обойдусь. То, что я задумала, должно шикарно выглядеть. Ну а пуговицы я придумаю, из чего сделать. Пока можно и тканью обтянуть. Но не по карману мне сейчас заказать их у ювелира. Деньги у меня кончались, нужно было срочно браться за работу».